Она побоялась выговорить страшное слово. «Не беспокойся, Фриц. Пыталась она улыбнуться, меж тем, как по всему ее телу до кончиков пальцев пробежала дрожь ужаса. «Это просто нервы, все пройдет!» Рука, протянувшаяся для объятия, мгновенно отодвинулась. Ирена посмотрела на мужа и содрогнулась. Он был очень бледен в своем искусственном свете – Лоб хмурился от мрачных мыслей, медленно поднялся он с места. «А мне все эти дни казалось, что тебе нужно о чем-то поговорить, о чем-то, что касается нас двоих. Мы сейчас одни, Ирена». Она лежала, не шевелясь, словно загипнотизирована этим серьезным загадочным взглядом. «Как бы все сразу стало, могло быть хорошо», — думалась ей, «если бы она сказала одно только слово, одно единственное словечко, прости». И он не стал бы спрашивать, за что. Но зачем горит свет? Нескромный, наглый, любопытствующий свет. Она чувствовала, что в темноте могла бы заговорить. Но свет парализовал ее волю. «Значит, тебе нечего, совсем нечего мне сказать?» Как великое искушение, как мягок его голос. Никогда он не говорил с ней так. «Ах, если бы не свет фонарика, этот желтый, жадный свет!» Ирена встряхнулась. «Что ты сочиняешь?» — рассмеялась она и сама же испугалась своего звенящего голоса. «От того, что я тревожно сплю, у меня непременно должны быть тайны, чего доброго даже любовные похождения!» Она с чувствовала, как наигранно и лживо звучат ее слова. Ей до глубины души стало противно собственная фальшь, и она невольно отвела взгляд. «Что ж, спи спокойно!» Он произнес это отрывисто и даже резко. Тон его голоса совсем изменился и звучал, как угроза или как злая жестокая насмешка. Он погасил свет. Она увидела, как удаляется его бледная тень, безмолвная, полустертая, точно ночной призрак. А когда захлопнулась дверь, у нее было такое чувство, будто закрывается крышка гроба. Весь мир, казалось, ей вымер, и только в ее оцепеневшем теле гулко и бурно билось сердце, и каждый удар болью отдавался в груди. На следующий день, когда вся семья сидела за обедом, дети только что поссорились, и их едва удалось унять. Вошла горничная и подала Ирине письмо. Ждут ответа. Недоумевая посмотрела Ирина на незнакомый почерк и торопливо вскрыла конверт. С первой же строчки она смертельно побледнела, вскочила на ноги и еще сильнее испугалась, увидев, какое единодушное удивление вызвало ее опрометчивая горячность. Письмо было кроткое, всего три строчки. «Прошу немедленно вручить подателю всего сто крон. Ни подписи, ни числа под этими нарочитыми каракулями, только ужасающий наглый приказ». Ирина побежала за деньгами в спальню, но она куда-то запрятала ключ от шкатулки и теперь лихорадочно выдвигала ящик за ящиком, пока не нашла его. Дрожащими руками вложила она бумажки в конверт и сама отдала письмо дожидавшемуся на парадном посылательном. Все это она проделала бессознательно, в каком-то трансе, не позволив себе ни секунды колебания. Затем она вернулась в столовую, ее отсутствие длилось не больше двух минут. Все молчали. Она смущенно села на свое место и собралась наспех сочинить какое-то объяснение, как вдруг рука ее так задрожала, что ей пришлось спешно поставить поднятый стакан. В страшном испуге она заметила, что от волнения оставила распечатанное письмо около своего прибора. Она украдкой скомкала листок, но, засовывая его в карман, подняла глаза и встретилась с пристальным взглядом мужа, пронизывающим, суровым и страдальческим взглядом. Никого никогда не видела она у него. Именно в эти последние дни Его взгляд так внезапно загорался недоверием, что все обрывалось у нее внутри. Но дать отпор она была не способна. От такого взгляда у нее тогда на балу оцепенели ноги. И такой же взгляд вчера ночью, как кинжал сверкнул над ней в полусне. И пока она тщетно селилась что-то сказать, у нее в памяти внезапно всплыло давно забытое воспоминание. Муж как-то рассказал ей, что ему в качестве адвоката пришлось столкнуться с одним следователем, у которого был свой особый прием. Во время допроса он по большей части сидел, уткнувшись в бумаги, и только задав решающий вопрос, мгновенно вскидывал глаза, точно нож вонзал взгляд в растерявшегося преступника. А тот, ослепленный этой яркой вспышкой, проницательности терял самообладание и, почувствовав свое бессилие, переставал опираться. А вдруг он сам теперь решил поупражняться в этом опасном искусстве и избрал ее жертвой. Ей стало страшно, тем более что она знала, какую страстность психолога, далеко превосходящую требования юриспруденции, вкладывал он в свою профессию. Выследить, раскрыть преступление, вынудить признание. Все это увлекало его так же, как других игра в карты или в любовь. И в те дни, когда он бывал занят такой психологической слежкой, он весь внутренне горел. Жгучее беспокойство, заставлявшее его ночи напролет рыться в старых, давно забытых делах, для постороннего взгляда было скрыто за железной непроницаемостью. Он мало ел и пил, только курил непрерывно и почти не говорил, словно все свое красноречие берег выступлении на суде. ирина только. Раз присутствовала при его защите, и ни за что не пошла бы вторично, так ее напугала мрачная страстность, почти что яростный пыл его речи и что-то угрюмое, жестокое выражение лица. Тоже, казалось, ей навидела теперь в его пристальном взгляде из-под грозно насупленных бровей. Все эти далекие воспоминания разом нахлынули на ее в этот короткий миг и не давали ей вымолвить хотя бы слова. Она молчала, и чем дольше молчала, тем сильнее волновалась, понимая, как опасно это молчание. К счастью, обед скоро кончился. Дети выскочили из-за стола и побежали в соседнюю комнату с громким веселым щебетом. А Бонна тщетно старалась утихомирить их. Муж тоже поднялся и, не оглядываясь, тяжелый тяжелой поступи пошел к себе в кабинет. Едва оставшись одна, Ирена достала роковое письмо, еще раз прочла «Прошу немедленно вручить подателю всего сто крон». А затем яростно разорвала его на мелкие клочки и собралась было выбросить корзинку для бумаг, но одумалась, нагнулась к печке и бросила бумажки в огонь. Когда белое пламя жадно пожрало эту угрозу, Ира не стала покойней на душе. В это мгновение она услышала шаги мужа. Он был уже на пороге. Она вскочила вся краснее от жары печки, и от того, что ее застигли врасплох. Печная дверца была еще предательски открыта, и Ирена неловко пыталась заслонить ее собой. Муж подошел к столу, зажег спичку, намериваясь закурить сигару, и когда он поднес огонек к лицу, Ирене показалось, что у него дрожат ноздри, признак гнева. Затем он спокойно взглянул на нее. «Я хочу только подчеркнуть, что ты вовсе не обязана показывать мне свои письма. Если тебе угодно иметь от меня тайны, воля твоя. Она молчала, не смея поднять на него глаза. Он подождал минуту, потом силой выдохнул сигаретный дым и, грузно ступая, вышел из комнаты. Она решила жить, ни о чем не думая, забыться, отвлечь себя пустыми никчёмными занятиями. Дома ей стало нестерпимо, ее потянуло снова на улицу, в толпу, а иначе, казалось ей, она сойдет с ума от страха. Она надеялась, что этой сотни крон хоть на несколько дней откупилась от вымогательницы и потому отважилась совершить небольшую прогулку. Тем более, что надо было кое-что купить, а главное, она видела, как удивляет домашних ее непривычное поведение. Она выработала себе особые приемы бегства из дому. С самого подъезда она, как трамплина, закрывала глаза, бросалась в людскую гущу. Почувствовав под ногами плиты тротуара, а кругом теплый людской поток, она устремлялась куда-то наугад, с такой лихорадочной поспешностью, какая только допустима для дамы, если она не хочет обратить на себя внимание. Глаз она не поднимала, вполне естественно, боясь встретить знакомый угрожающий взгляд. Если за ней следят, так лучше хоть не знать об этом. И все-таки ни о чем другом она думать не могла. и болезненно сдрагивала, когда кто-нибудь случайно задевал ее. Каждый нерв ее дрожал от малейшего возгласа, от звука шагов за спиной, от мелькнувшей мимо тени. Только в экипаже или в чужом доме могла она вздохнуть свободно. Какой-то господин поклонился ей. Подняв глаза, она узнала давнего друга своей семьи. Приветливого, болтливого старичка. от которого она всегда старалась улизнуть, потому что он имел обыкновение часами рассказывать о своих мелких, может быть, даже воображаемых недугах. Но теперь она пожалела, что ограничилась ответным поклоном. Лучше бы он пошел провожать ее, ведь такой спутник был надежной защитой от неожиданного посягательства шантажистки. Она хотела уже вернуться и окликнуть его, как вдруг ей почудились сзади чьи-то торопливые шаги. и она инстинктивно ринулась вперед. Но обостренным от ужаса чутьем она уловила, что шаги за спиной тоже ускоряются, и шла все быстрее и быстрее, хоть и понимала, что все равно не уйдет от преследования. Ее плечи вздрагивали, уже ощущая руку, которая сейчас, сию минуту, шаги слышались все ближе, дотронется до них, и чем скорее старалась она бежать, тем меньше повиновались ей ноги. Преследователь был уже совсем близко. Ирена тихо-настойчиво окликнул ее сзади чей-то голос. Она не сразу поняла, чей. Знала только, что не тот, которого она боялась. Не голос страшной вестницы несчастья. Со вздохом облегчения она обернулась. Это был ее любовник. Она остановилась так резко, что он чуть не налетел на нее. Лицо его было бледно и выражало явное смятение. а под ее безумным взглядом он окончательно смутился. Нерешительно протянул он руку и снова опустил, потому что она не подала ему руки. Она только смотрела на него секунду-две. Его она никак не ожидала увидеть. Именно о нем она позабыла в эти мучительные дни. Но сейчас, когда перед ней очутилось его бледное, недоумевающее лицо с пустыми глазами, признаком внутренней неуверенности волна бешеной злобы неожиданно затопила ее. Дрожащие губы силились что-то выговорить, а лицо было искажено таким волнением, что он в испуге пролепетал, «Ирена, что с тобой?» И, увидев ее гневный жест, добавил уже совсем смиренно, «Что я тебе сделал?» Она смотрела на него с нескрываемой злобой. «Что? Ничего, ровно ничего!» — насмешливо захохотала она. «Одно только хорошее, самое, что ни на есть приятное!» он уставился на нее растерянным взглядом и даже рот раскрыл от удивления отчего лицо у него стало до смешного бессмысленным что ты что ты Ирена?» не поднимайте шума резко оборвала она и не прикидывайтесь дурачком ваша миленькая подружка наверное уже подглядывает из- за угла и только ждет чтобы на меня накинуться кто о ком вы ей неудержимо хотелось размахнуться и ударить Поэтому застывшему в глупой гримасе лицу. Рука ее невольно стиснула зонтик. Никогда еще никто не был ей так противен и ненавистен. — Что ты, что ты, Ирена? Все растеряннее лепетал он. — Что я тебе сделал? Ты вдруг перестала приходить. Я жду тебя дни и ночи. Сегодня я целый день простоял у твоего подъезда, чтобы хоть минуту поговорить с тобой. — Ах, ждешь ты тоже? — Она чувствовала, что от злобы у нее ум мутится. Вот ударить бы его по лицу, какое бы было облегчение. Но она сдержалась, еще раз с гучей ненавистью посмотрела на него, чуть не поддалась соблазну излить всю накопившуюся ее ярость в оскорбительных словах, а вместо этого вдруг повернулась и, не оглядываясь, вновь нырнула в людской поток. А он так и застыл на месте, растерянный, испуганный, с умоляюще протянутой рукой, пока уличная сутолока не подхватила и не понесла его, как несет река опавший лист. А он противится, трепеща и кружась, пока безвольно не покорится течению. Но Ирине, видимо, не суждено было предаваться утешительным надеждам. На следующий же день новая записка, как новый удар бича, подхлестнула ее ослабевший был страх. На сей раз у нее требовали двести крон, и она безропотно отдала эти деньги. Ее ужасало это стремительное нарастание требований. Она понимала, что скоро не в силах будет удовлетворить их, ибо хоть она и принадлежала к состоятельной семье, но не могла незаметно урывать такие значительные суммы. Да к чему это приведет? Она не сомневалась, что завтра с нее потребуют 400 крон, а немного погодя целую тысячу. И чем больше она даст, тем больше у нее будет... вымогать. Когда же ее средства иссякнут, все это кончится анонимным письмом катастрофой. Она оплачивала только время, только передышку. Два-три дня, самую большую неделю отсрочки.